Из дневника следователя Савельева. Лиськова, 23 июля 2018 года. День вчера выдался длинный, сложный и необычный. Да и сегодняшний начался с сюрпризов. Но обо всём по порядку. Допросив Кругловых и их гостей, мы с Курочкиным и Сидорчуком отправились в опорный пункт. Пройтись решили пешком, на свежем воздухе, и голова лучше работает, да и ноги размять надо. По дороге уточнил про Портниковых, тех, что уехали из усадьбы раньше всех. Они, оказывается, на следующее утро отправились в круиз на теплоходе. А целый ряд опрошенных коллегами Сидорчука свидетелей подтвердили, что вечер и ночь они провели в своей городской квартире. Посовещавшись, мы исключили их из числа возможных подозреваемых. Хотя галочку в уме о возможных сообщниках поставили. Лиськова жила обычной летней жизнью. Гоняли на велосипедах мальчишки, кто-то копался на огороде, дачники возвращались с пляжа с ворохом полотенец, складных зонтиков и надувных игрушек. Куры, квахча копались в пыли, где-то вдалеке звенели колокольчики, пастух гнал небольшое стадо коров и овец. Стайка принаряженных девиц спешила к автобусной остановке, чтобы отправиться в Рыбнинск для вечерних развлечений. Мирная, умиротворяющая картина. Михаил вдруг остановился перед одним из деревенских домов, ничем особо не выделяющимся, кроме запущенного сада, недоуменно присвистнув. «Это же дом Полежаева, рыбака потонувшего. Мои пацаны еще в тот вечер его осмотрели, когда картину искали, и опечатали. А сейчас, смотрите, и калитка не затворена, и бумажка с печатью сорвана». Узкая дорожка вела прямо к крыльцу. В отличие от сада, небольшой дом выглядел добротно и опрятно. Окна украшали затейливо вырезанные наличники. Обшитые досками стены были покрашены в голубой цвет. Крыша покрыта новым шифером. Чувствовалась хозяйская рука. Наклеенная полицейскими полоска бумаги болталась на неплотно закрытой двери. Замок был явно взломан. В торопях неаккуратно. Кто-то решил заняться мародерством? Разжиться имуществом погибшего Полежаева? Так он, судя по всему, был человек небогатый. Что там возьмешь? С Насти до удочки?» В доме царил хаос. Распахнутые шкафы, выброшенный на пол нехитрый скарп одинокого мужика, перевернутая постель, откинутая крышка подпола на кухне, осколки разбитой посуды. Все говорило о поспешных, но тщательных поисках. «Интересно» что нужно было взломщику. Судя по остаткам то ли ужина, то ли завтрака на столе, неполной бутылки ужаскисшего молока, хлеба, нарезанного крупными ломтями, Иван сбегать никуда не собирался и перед смертью занимался обыденными делами. А вот Славка явно углядел что-то интересное и, стоя в дверях чулана, выразительно морщил нос. «Чувствуешь запах, Анатолич? Часом наш рыбак не художничал?» Действительно, из чулана пахло то ли краской, то ли растворителем. Вездесущий Сидорчук, юрко просочившийся мимо меня в узкую дверку, через пару минут вытащил на свет какую-то деревянную конструкцию, напоминающую модель катамарана, покрашенную в оранжевый цвет. «Прикормочный корабль для рыбалки», — сознанием дела изрек Курочкин. «Видимо, красил недавно». «Ах, не успел использовать». А сделано так, как красиво, со знанием дела. Ничета покупным китайским. Больше мы ничего не обнаружили. Сидорчук нашел в чулане старый навесной замок, приладил его на дверь, по новой ее опечатал. Надо бы какую-то родню его поискать, наследников, дом-то хороший, не гоже пустовать-то. Он тщательно прикрыл за нами калитку, опустил щеколду. Как думаете, товарищ майор, картину у него искали? «Больше ведь нечего». «А что, если это он ее украл, а кто-то видел и позарился?» Мне тоже пришли в голову подобные мысли. Но такая версия не облегчала, а наоборот, осложняла нашу задачу. Получалось, как в поговорке, «двойная кража». И где теперь искать эту картину? Наш просчет. Опоздали мы чуток с обыском, кто-то нас опередил. Начальство за это по головке не погладит». Но еще не факт, что картина вообще была у Полежаева. Давай-ка, Слава, вызывай сюда криминалистов. Пусть все еще раз осмотрят. Пальчики поищут. Заодно и песочек им с крыльца кругловых отдашь. Пусть сравнят его с тем, что на сапогах рыбака. Они там, в синях стоят. Нужна нам какая-то ниточка. Не обыскивать же все дома в деревне. А может, ее вообще уже вывезли отсюда, -во. С надеждой заметил Сидорчук, которому явно хотелось побыстрее избавиться и от нас, и от этого дела, чтобы спокойно просиживать летние деньки с удочкой у реки. «Нет уж, Мишаня, пока мы тут каждый камушек не перевернем, под каждый кусточек не заглянем, ты от нас не отделаешься», оптимистично заверил его Курочкин и весело подмигнул. Сделав необходимые звонки... Экспертам, которые обещали приехать с утра, и начальству, которое было недовольно отсутствием явных результатов и устроило выволочку за непроведенный вовремя обыск дома подозреваемого, мы отпустили Сидорчука домой и вышли на деревенскую площадь. Слава смотрел на меня с плохо сдерживаемым любопытством. «Ну что, Игорь Анатольевич, нас, кажется, ждут». Он помахал куда-то в сторону сбегающих к реке улочек. «Будет неудобно, если мы не придем. Аркадий с Ниной ведь готовятся, да и нам проветрить голову не помешает». «Эх, Славка, Славка, и ты с ними заодно», — подумал я, а вслух сказал. «Похоже, уже опаздываем. Давай заглянем в магазин, не с пустыми же руками идти». Минут через десять мы снова очутились у Кириного дома. Из глубины сада тянуло дымком и запахом жареного мяса. Это Мельников уже колдовал у мангала. Он избавился от пиджака и брюк и теперь красовался в бермудах и гавайской рубахе. Прямо под деревьями был накрыт стол, вокруг которого сновала Ниночка в ярком, в горох сарафане и широкополой соломенной шляпе, расставляя на скатерти в цветочек тарелки, стаканы, миски с салатами. Вручив ей коробку конфет и бутылку вина, Славка бросился помогать Аркадию уже откупоривавшему для него баночку холодного пива. «Игорь, тебе тоже есть задание», — окликнула меня Нина. «Ничего, что я на «ты». Помнится, мы на свадьбе пили на Брудершафт. Там на кухне в холодильнике вода минеральная, соки. Принеси, пожалуйста, и заодно пивка себе прихвати, если хочешь». В доме у плиты хлопотала Кира. От жары ее короткие волосы на затылке спадали на тонкую шею влажными завитками. Хрупкую фигурку облегала белая платьице, открывавшая стройные загорелые ноги. Потому как внезапно напряглась ее спина, я понял, что мое присутствие не осталось незамеченным. «Добрый вечер, Кира». Голос мой вдруг охрип. «Наверное, это было глупо принять приглашение Аркадии и вот так валиться в твой дом». «Добрый вечер, Игорь». Девушка с улыбкой повернулась ко мне. «Я рада, что вы со Славой составите нам компанию, так что не стоит извиняться, если только ты не собираешься надеть мне наручники. Шутка так себе, не спорю, но не стой с туканом, помогай, а то Аркаша весь шашлык без нас съест». Кира взяла глубокую глиняную миску, в которой дымился молодой картофель, обильно посыпанный укропом, и сдобренный тающим сливочным маслом, желтоватыми ручейками, стекавшим по разваренным клубням. Я подхватил плетеную корзину с охлажденными напитками. Бок, бок как в старые добрые времена, перебрасываясь ничего не значащими словами, мы поспешили к столу, за которым уже рассаживалась вся компания. Казалось, время повернуло вспять. Не было этих долгих месяцев разлуки и молчания, и никакие расследования, подозрения, недомовки не стояли между нами. За ужином все вели себя непринужденно. Смеялись, рассказывая какие-то забавные истории, обсуждали местные красоты. Мельниковы пикировались шутками по поводу своей начинающейся семейной жизни. Когда стемнело, на деревьях зажглись гирлянды маленьких разноцветных фонариков, которые отбрасывали акварельные блики на наши лица, опустевшие тарелки и мерцающие в полумраке бокалы. Молодец Кира, даже в мелочах умеет создать уют и гармонию. Мы сидели напротив друг друга, то и дело встречаясь взглядами. И какая-то невидимая ниточка, еще очень непрочная, снова протянулась между нами. Что сделать, чтобы она не оборвалась? Славка задумал организовать ночное купание, но мудрая Нина отговаривала его от этой затеи. Все-таки мы немного выпили, и местные течения были нам незнакомы. Невольно от темы рискованных заплывов разговор перешел к произошедшим событиям. «Я не могу понять, как Иван умудрился утонуть. Он рассказывал, что профессионально занимался плаванием и имел спортивный разряд. Эти места, реку, омуты, знал как свои пять пальцев, да и на здоровье вроде не жаловался». Загрустив, сокрушалась Кира. «А ведь и Даша была опытной плавчихой. Что это? Случайное совпадение?» «Их ведь ничего не связывало!» «Пока все выглядит именно как трагическая случайность. Я невольно сделал ударение на слове «пока». Но не люблю такие совпадения». «Особенно после разгрома в доме рыбака», — проговорился Курочкин, вызвав массу вопросов и восклицаний. «Пришлось рассказать о случившемся. Все равно слухи по деревне пойдут». Кира ни о чем не спрашивала но выглядела задумчивой, помогая подруге собирать посуду. Заметив, что уставший Аркаша задремал прямо за столом, я поднялся. «Так, пора нам собираться, Славка, пока мы все тайны следствия не выболтали. Что-то ты, братец, захмелел на радостях. Да и хозяевам надо отдохнуть. Поедем к твоим на дачу, а завтра с утра надо в конторе на глаза начальству показаться. Не то решит полковник, что мы тут себе санаторий устроили». «И куда же вы в ночи поедете, мне интересно, да еще и выпивши?» — возмутилась Нина, пресекая все мои возражения. «Кира, ты же не против, если ребята здесь переночуют? Я видела в сарае раскладушку. Поставим ее в столовую или прямо на террасе, если Игорь Комаров не боится. А Слава на топчанчике в баньке поместится. Там дух хороший, целебный, как раз к утру протрезвеет». «Сейчас я ему постелю, а потом Аркадия растолкаю и за печку улажу, а вы пока раскладушку тащите». Перечить Ниночке, привыкшей всеми руководить, никто не осмелился. Славка послушно побрел за ней к баньке, зевая на ходу. Мы с Кирой оказались вдвоем в глубине темного сада, где прятался сарайчик с разной утварью. Она вдруг схватила меня за руку, прислушиваясь к ночным шорохам, зашептала. Оказалось, кто-то ходит за забором. Ты ничего не заметил? Мне что-то все мерещится в последнее время. Момент был самым подходящим, чтобы сделать то, что мне хотелось весь вечер. Обнять ее и прильнуть к нежным, мягким губам, пахнущим ягодами и вином. Но Кира резко отстранилась. «Ты думаешь, я специально разыгрываю испуганную дурочку, которую надо спасать поцелуями от страхов и наваждений? Поверь, я не трусиха» но многое вокруг мне кажется странным, не тем, чем является на самом деле. Я должна тебе об этом рассказать, но между нами, без всяких протоколов, даже если мои слова покажутся тебе глупыми выдумками». Мы присели на шаткое, покосившееся крылечко хозяйственной постройки. Не выпуская Кирины тонкие пальчики, я внимательно слушал ее сбивчивые рассуждения. Она как бы говорила сама с собой, перебирая события и лица. Руки при этом не отнимала. Меня удивляет, почему все вокруг лгут или не договаривают. Полежаев сказал, что я единственная чужачка в деревне, а ведь Кругловы появились здесь одновременно со мной. Выходит, он знал кого-то из них раньше? Но что между ними может быть общего? Только ли из-за рыбы он крутился вокруг усадьбы? Я несколько раз его замечала. Ирина, которая что-то скрывает, возможно, роман с другим мужчиной. Такие флюиды. Я прям их чувствую. Она сильно изменилась в последнее время. Нервничает, отвечает не в попад, постоянно куда-то звонит, отлучается. Ее так увлекало обустройство нового дома, а сейчас она ко всему безразлична, совсем соглашается на автомате. Эти гости, которых Ирина пригласила на вечеринку, они не выглядят одной командой, скорее случайные знакомые. Самый открытый среди них Тигран, он действительно увлечен своими историческими поисками. А вот Матвей очень странный, закрытый, но играет роль рубахи парня. И он точно не журналист. Я эту братью хорошо знаю. Хотя отлично эрудирован, поддерживает любые темы, от архитектуры до медицины. Ирина с него глаз не сводила, как, впрочем, и другие дамы. Он всем уделил внимание. Смеется, флиртует, а глаза холодные. Зачем ему притворяться?» Даша, милая, смешливая девочка-ромашка, сражает мужчин своей наивностью и молодостью в сочетании с дерзким увлечением подводным плаванием. Таких хочется кормить с ладони земляникой и возить на дорогие курорты, чтобы там вместе погружаться в глубины океана. Слушает восторженно мужские разглагольствования, а взгляд при этом умный, хитрый, с чертовщинкой какой-то. Партнеры Круглова Ну, тут все ясно. Завидуют друг другу, рисуются, притворяются лучшими друзьями. Двуличные, как и их жены, сплетницы. Есть у них внутри компании какая-то проблема, которая всех беспокоит. Шеф их чем-то недоволен. Думаю, это связано с клиникой и финансами. Но в тот вечер эта тема серьезно не обсуждалась. Так, кое-какие фразы вскользь. Аудиторская проверка, баланс. И, наконец, сам Круглов. Всегда серьезный, расчетливый, такой рачительный хозяин, абсолютно далекий от искусства. Зачем он вдруг создал такой ажиотаж вокруг картины из домашней коллекции? К чему такая спешка с демонстрацией дома, где куча недоделок? Статья в журнале, срочное новоселье, все эти истории-легенды. Он как будто сам привлекал всеобщее внимание к картине, выставлял на показ. Что ж тут удивительного, что ее украли? А его реакция на кражу... Вот вас дернули, опытных сыщиков, начальство побеспокоили, из-за недорогого семейного портрета. Понятно, что это родственница, память о предках, но все равно очень много суеты, эмоций, Олегу не свойственных. А ты видел заголовки в местных газетах? Пропажа реликвии, таинственное похищение шедевра, как будто Джаконду из Лувра украли. Как говорила Алиса, все странше и странь. Кира так увлеклась, что не замечала ни сгустившейся в саду ночной тьмы, ни наших затишших товарищей, которые уже улеглись, ни шороха гравия на дорожке, сбегающей от задней калитки к реке. Негромко, как бы стараясь не заглушить ее полушепот, в кустах жасмина засвистел соловей. Я почти не различал ее повернутого ко мне лица, лишь платье цебелело легким облачком. Давай подумаем об этом завтра ответил я цитатой из другой книжки и поцеловал ее в приоткрытые губы. Кира не отстранилась, только крепче сжала мою ладонь, отвечая на поцелуй.